Глава 59. Эльф. Алиса. Спросонья путались мысли. Голова была тяжёлой, а всё тело ломило, как будто и оболело. Попробовала сесть, но не сдвинулась с места. От липкого ужаса было трудно дышать. Хотелось кричать, но, как и раньше, ничего не происходило. Неужели всё было просто сном, а я по-прежнему лежу в том хосписе? Ожидай, когда смерть заберёт меня. Драгас, мои драконы, новый мир только пригрезились мне. Нет! Тише. Не кричи. Я сейчас уберу руку. Извини, но в этом лесу полно хищников. Ты привлечёшь их, прошептал мне кто-то на ухо, а потом я почувствовал, как преграда, давившая мне на губы, исчезла. Где мы? Почему я ничего не вижу? Кто ты? шёпотом спросила я, с трудом восстанавливая дыхание. Мысли путались, но я вспомнила всё, что предшествовало моему пробуждению. Много вопросов. У ночных тварей слишком хороший слух. Поспи. Поговорим утром. На грани слышимости прошелестел мужской голос. Я в ответ кивнула и замерла, прислушиваясь к ощущениям. Тело затекло, а меня немного подташнивало. Попробовала пошевелиться и осознала, что почти полностью лежу сверху на мужчине. Смутилась, попыталась аккуратно сползти, но незнакомец прижал меня к себе, не позволяя двинуться. Земля холодная, на тебе тонкая одежда, а старое людей хрупкое. Лежи, мне не хватит сил тебя исцелить снова. В ответ на моё движение раздался тот же едва слышный шёпот. О личности того, кто назвался моим спасителем, я догадывалась. Скорее всего, это сводный брат эльфийской стервы. Она упоминала его в беседе с любовником. Вот только друг ли он мне? То, что он меня спас, опять же только с его слов. Ещё не говорит о том, что эльф ничего не потребует взамен своей услуги. Как говорится, Не всякий, кто посётся на лугу, травоядный. Возможно, у него просто разгрузочный день. И какой ещё лес? Что за хищники? Я полагала, что белобрысая гадина забросит меня в темницу. Сколько прошло времени? Ищут ли меня мужья? Вопросы лишали покоя, поэтому я невольно дёрзала, не сразу осознав, что это плохая идея. Издеваешься, прошипел эльф. А мою талию снова сдавила мужская рука в попытке удержать на месте. Лежать сверху на ком-то и при этом не шевелиться было непросто. Все силы уходили на то, чтобы контролировать своё тело. В итоге я изрядно устала, а ещё было тоскливо и немного страшно. Решив поберечь силы, я опустила голову на мужское плечо и прикрыла глаза. Странно, а тельфа пахло чем-то знакомым. и успокаивающим. Но я никак не могла вспомнить, где я с ним могла встречаться. Нет, до появления в замке Нуар я не видела для наухих, поэтому наверняка просто расшалилось воображение. Расслабившись, я прикрыла глаза и незаметно для себя снова уснула. Алиса. Эй, Алиса, проснись. Теребил меня кто-то. Открыла глаза, Столкнувшись с взглядом незнакомых зеленовато-карих глаз, попыталась сесть, чтобы увеличить расстояние между собой и незнакомцем, и больно стукнулась затылком. "Осторожно, эта пещера узкая, но других укрытий я не нашёл", произнёс незнакомый мне эльф. "Выползай потихоньку, а я за тобой", предложил он, терпеливо ожидая, когда я сориентируюсь. Я согёртела головой, смыриваясь полумраке. Я бы назвала наше убежище скорее норой, нежели пещерой. Опёршись на руки и колени, я пятилась назад, стараясь не касаться эльфа, а потом выбралась через узкий лаз, ощутивший возле ствола огромного дерева. Через минуту из норы вылез эльф, быстро огляделся по сторонам. Нам не стоит долго стоять на одном месте. Местные обитатели не очень дружелюбные, а ты не умеешь защищаться, сказал блондин, внимая из своих длинных волос листики и веточки, застрявшие в них. Пошли, Алиса, не дождавшись моего ответа, заявил ушастый, буксируя меня за руку. Кто ты? Откуда ты меня знаешь? наторопело спросила я, наконец сообразив, что эльф уже не в первый раз называет меня по имени. Неужели Лис Рейс бросила меня вместе с запиской? Или он читает мысли? Мы знакомы, с грустной усмешкой сказал блондин. Не снижая скорости передвижения, поскольку парень был почти на голову выше меня, я едва не бежала вслед за его раснашистым шагом. Странный он, когда это мы успели познакомиться. Его голос, осторожное, отрывистое движение мимики мне кого-то напоминали, но кого? В этом мире у меня не так много знакомых, а эльфов вообще ни одного. Я бредила? Что я забыла? Сколько времени я тут? Где мы? спросила я, притормаживая. Не нравится мне всё это. И эльф этот непонятный, и неизвестно, куда меня тащит. Обещал ответы, а сам ведёт себя крайне странно. Потерпи немного. Впереди ручей. Сможем умыться и попить. Я там спрятал тушку кролика в камнях. Поговорим за завтраком, предложил незнакомец, мягко подталкивая меня вперёд. Я хотела возмутиться, но мой желудок издал неприлично громкий намёк на то, что поесть было бы желательно. Мы быстро двигались между вековыми деревьями, огибали овраги, спускались и поднимались по пригоркам. Примерно минут через 40 впереди действительно показался большой бурный ручей с прозрачной водой. К тому моменту мне пить уже хотелось даже сильнее, чем есть. Эльф подал руку и помог спуститься вниз к небольшому навесу или шалашу, едва заметному сверху. Под ним лежало бревно, которое можно было использовать как лавочку, а рядом обложенное камнями место для костра с приготовленным хворостом. Было видно, что этим убежищем недавно пользовались. "Сейчас", сказал блондин, направляясь к речушке. Парень ловко перескочил с камня на камень, наклонился и набрал в широкий гладкий лист свёрнутый конвертом чистой воды, а потом также вернулся обратно и протянул мне питьё. Жадно глотая ледяную сладковатую воду, я утолила жажду, а остатком я полоснула лицо и руки. Эльф тем временем уже успела развести костёр и переставлял плоские речные камни, вынимая на свет свёрток из таких же гладких листьев. Слушайте, спасибо за заботу, наверное, но всё же мне хотелось бы услышать ответы на мои вопросы, теряя терпение, потребовала я. Ладно, только помнится, ты разрешила мне обращаться к тебе по имени и без официоза. Нет. Ты не бредила, и, наверное, ничего не забыла. И да, мы уже имели удовольствие общаться. Но ничего страшного, что ты меня не узнаёшь, ведь в день знакомства я был под личиной. Позволь представиться снова и полным именем. Лисатейль Летайви. Можно просто Лисад. Улыбнулся парень, демонстрируя мне очаровательные ямочки на щеках.